Глава 19. Принятие. Пройти через него оказалось легче, чем ожидал Волис. То, что он чувствовал до встречи с руководителем, то к чему готовился, оказалось вовсе не похожим на эту стадию горевания. Его голова была ясной. Он не мог назвать своё состояние спокойствием, это было ещё не оно, он всё ещё боялся. Разумеется, боялся. Неизвестное всегда пугает. Его жизнь, если ее можно назвать жизнью, была строго регламентирована. Он просыпался, шел в душ, одевался, выпивал две чашки дыриного кофе, шел на работу, встречался с партнерами, ездил в суд. Он никогда не был сторонником внешних эффектов. Только факты, мэм. Он чувствовал себя комфортно в присутствии судей, в присутствии противников. Большей частью он выигрывал, иногда нет. Он переживал взлёты и падения, поражения и победы. Ко времени возвращения домой им был прожит долгий день. Он съедал разогретый ужин перед телевизором, если был в настроении выпивал бокал вина, затем шёл в домашний кабинет и работал до полуночи. Покончив с работой, опять залезал в душ, после чего ложился спать. День за днём, день за днём. Это была жизнь, к которой он привык. которая устраивала его, которую он выстроил для себя. Даже после ухода Наоми, когда, казалось, все летит в тартарары, он придерживался той же рутины, собрав волю в кулак. Ей же хуже, сказал себе он. Это была ее вина. Он принял это. «Ты белый человек», сказала ему помощница на корпоративной рождественской вечеринке, и ее щеки пылали от изрядного числа выпитых Манхэттенов. извлекаешь выгоду даже из поражений. Он ошарашил её громко рассмеявшись. Он и сам был слегка на веселе. Она по всей видимости никогда прежде не слышала, чтобы он смеялся. Видела бы она его сейчас, здесь, в переправе Харона, когда до возвращения руководителя оставалось всего 3 дня, Уоллис бежал перед самым рассветом по заднему двору, Аполлон мчался за ним, будто играл в догонялки и радостно лаял. Волис на какое-то мгновение испугался, что они повредят чайные кусты, но и он, и Аполлон были мертвы, так что растениям ничего не угрожало. "Попался", сказал он, хватая Аполлона за уши, прежде чем рвануть дальше. И рассмеялся, потому что Аполлон прыгнул на него и колотя лапами по спине сбил с ног. Упав, Волис смог быстро перекатиться на спину, но его лицо всё-таки оказалось основательно вылезенным. Фу, крикнул он. У тебя ужасно воняет из рта. Но это не смутило Аполлона. Уолис позволил псу некоторое время продолжать своё занятие, а потом отпихнул. Аполлон опустился на передние лапы, его уши подёргивались, он был готов играть и дальше. У тебя когда-нибудь была собака? спросил Уолис Энлсон, сидевший на своём обычном месте на веранде. Уолис, вставая с земли, помотал головой. Я был слишком занят, и мне казалось подлым иметь собаку, раз я уходил на целый день, тем более в городе. А когда ты был моложе, у моего отца была аллергия на собак. У нас жила кошка, сущая засранка. Кошки они такие. А он хороший мальчик. Я очень волновался, когда мы поняли, что пришло его время. Мы не знали, что происходит с собаками после смерти. Уходя, они забирают с собой частицу наших душ. Я думал, я не знал, каково придётся Хьюга. Он кивнул на чайные кусты. Перед самым концом Аполлон едва мог ходить. Перед Хьюга встал трудный выбор: позволить ему остаться и продолжать терпеть боль или же приподнести последний дар. Но Хьюга оказалось проще принять решение, чем я ожидал. Сюда приехал ветеринар, и они расстелили в саду одеяло. Всё произошло быстро. Хьюго попрощался с ним, а Палону улыбнулся, как умеют улыбаться собаки, словно знал, к чему идёт дело. Он вздохнул, потом ещё раз, потом ещё, а потом больше уже не дышал. Его глаза закрылись. Ветеринар сказал, что всё кончено, но он не мог видеть того, что видели мы. Он по-прежнему был здесь, сказал Волис, а Аполлон тем временем тыкался головой в его колени, пытаясь заставить опять бегать. "Да", кивнул Нельсон. Бодрый как огурчик, словно все хвори и привратности жизни куда-то подевались, хьюго хотел было подвести его к двери, но Аполлон отказался. Он такой упрямиц. Кажется, я знаю ещё одного такого, Нельсон рассмеялся. Думаю то же самое можно сказать и о тебе. Его улыбка угасла. Или, по крайней мере, так оно было. "Волис, ты не обязан", знаю, сказал Волис. "Но разве у меня есть выбор?" Нельсон довольно долго молчал, и Волис решил, что разговор окончен, но это оказалось не так. Нельсон печально улыбнулся и произнёс: "Его всегда недостаточно, верно? Времени". Мы считаем, будто его у нас навалом, но когда оно действительно необходимо, его нам страшно не хватает. Уолис пожал плечами, а Полон носился между чайными кустами. Тогда нужно использовать его на полную. Нельсон ничего не ответил. Уолис провёл день в кухне с Мэй. Он настолько оправился после сеанса с Нэнси, что смог вынуть из печи поднос с выпечкой и снять с плиты чайники. Если бы кто заглянул в окошко, то увидел бы, что кухонная утварь с невероятной лёгкостью летает по воздуху. "Почему бы тебе просто не нагреть воду в микроволновке?" спросил он, наполняя керамический чайник. "О, боже", вздохнула Мэй. "Надеюсь, Хьюго не услышал этого. Нет, знаешь что? Я передумала. Предложи ему такой вариант, но только в моём присутствии". Хочу увидеть выражение его лица. Он не слишком обрадуется, и это слабо сказано. Чай делаю серьёзный Олис. Нельзя подогревать воду для него в долбаной микроволновке, нужно держать марку, чувак. Она забрала у Олиса сервированный им поднос и понесла в лавку. Но всё же скажи ему, интересно посмотреть на его реакцию. И дверь за ней закрылась. Олис подошёл к окошку и посмотрел в него. В чайной лавке, как и всегда, кипела жизнь. Приближалось время ланча, и большинство столиков были заняты. Мэй ловко обойдя группу людей, поставила поднос на столик. Уоллис посмотрел в дальний угол. Столик Нэнси пустовал, чему он не удивился. Он не сомневался, что она вернётся, но это произойдёт, наверное, уже после его ухода. Он не знал, достаточно ли они сделали для неё. и был не настолько глуп, чтобы думать, будто они облегчили ее боль, но надеялся, что, по крайней мере, ими был заложен фундамент новой постройки, если она пожелает возвести ее. Хьюго стоял за кассой и улыбался, пусть и отсутствующей улыбкой. Этим утром он был тихим, словно погруженным в свои мысли. Уоллес не хотел торопить его. Он предпочел оставить его в покое. Входная дверь в лавку распахнулась, И вошла молодая парочка. Волосы растрёпаны ветром, глаза сияют. Они уже были здесь раньше. Парень сказал ещё тогда, что это их второе свидание, хотя на самом деле оно было третьим. Он придержал дверь для своей подруги и отвёл ей лёгкий поклон. Она засмеялась, волис услышал, как он сказал: "Только после вас, моя королева". "Ты такой чудной", нежно проговорила она. "Для вас только всё самое лучшее". Она взяла его за руку и повела к стойке. Он поцеловал её в щёку, когда она заказала чаи и булочки. И Волис понял, что ещё должен сделать в оставшееся ему время. Ты не обязан делать это, сказал Хьюга, когда лавка была уже закрыта на ночь. Волис попросил Мэй и Нельсона ненадолго оставить их наедине. Они оставили. Нельсон, поощряюще пошевелил бровями, следуя за Мэй в кухню. Аполлон пошёл за ними. Может быть, но мне кажется, это всё же нужно сделать. Но если тебе это неудобно, я могу попросить Мэй. Хьюго помотал головой. Нет, я всё сделаю. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Олис объяснила ему. Это было коротко и просто, и он сомневался, что этих слов будет достаточно, но не знал, что ещё тут можно прибавить. Если бы у Олиса по-прежнему было способно биться сердце, оно встало бы у него в горле, когда Хьюго набрал номер, который он ему сказал. Уоллес не знал, ответит ли кто-нибудь. Номер, высветившийся на экране ее телефона, покажется ей странным, и она, возможно, проигнорирует его, как поступает большинство людей. Но она не проигнорировала. «Алло», — Хьюго сказал, — «могу я поговорить с Наоми Бирн?» «Это я, а с кем я разговариваю, скажите, пожалуйста». Последнее слово прозвучало тише, чем остальные, и Олис понял, что она отвела телефон от уха, чтобы посмотреть на номер, нахмурившись при этом. Внутренним взором он видел её очень ясно. Миссис Берн, меня зовут Хьюга. Вы меня не знаете, но я знакомый вашего мужа. Наступила долгая пауза. Бывшего мужа, наконец, проговорила она, если вы об Олесе, о нём «Ну, мне очень жаль, но я должна сообщить вам, что Уоллес умер два месяца назад». «Знаю», — ответил Хьюго. «Вы знаете? Просто вы говорите о нем в настоящем времени, и я предположила... Это не имеет значения. Чем я могу помочь вам, Хьюго? Боюсь, у меня мало времени, я должна пойти ужинать. Я не задержу вас», — поторопился сказать Хьюго, глядя на Уоллеса, одобрительно кивнувшего ему. Вы были его клиентом? Если у вас какое-то юридическое дело, то вам нужно позвонить в фирму. Я уверена, они будут рады помочь. Нет, перебил их Юга. Я не был его клиентом. Можно сказать, это он в некотором смысле мой был, прошептал Уолис. Был? Хьюга округлил глаза. Он в некотором смысле был моим клиентом. Опять долгая пауза. Вы психотерапевт? У вас незнакомый мне код города, откуда вы звоните? Нет, ответил Хьюго. Я не психотерапевт, я владелец чайной лавки. Наоми рассмеялась. Чайная лавка? И вы говорите, что Уоллис был вашим клиентом? Уоллис Прайс? Да. Не помню, чтобы он хоть раз в жизни выпил чашку чая. Простите, что я сомневаюсь в ваших словах, но он не был любителем чая. Да, это так, сказал Хьюга, ольз застонал. Но, думаю, вы удивитесь, узнав, что он научился ценить его. Неужели? Это странно. С какой стати? Впрочем, неважно. Чего вы хотите, Хьюга? Он был моим клиентом, но кроме того, и моим другом. Я сожалею о вашей потере, понимаю, вам трудно пришлось. "Спасибо, холодно проговорила Наоми, и Оли знал, что она напрягает мозг, стараясь понять, чего собственно Юг от неё хочет. Если вы знали его, то уверена, вам известно, что мы с ним развелись. Да, известно. В её голосе послышалось раздражение. Так в чём смысл нашего с вами разговора? Послушайте, я благодарна за ваш звонок, но я Он любил вас. Очень." И я знаю, все у вас пошло не так, и вы расстались по вполне серьезным причинам, но он никогда не жалел ни о едином моменте, проведенном с вами. Он хотел, чтобы вы знали это. Надеялся, что вы обретете счастье, что у вас будет полноценная жизнь. И он очень сожалел о том, что между вами произошло. Наоми молчала. Уоллес решил было, что она отсоединилась, но он по-прежнему слышал, как она дышит. Говори, прошептал он. Пожалуйста. Их юга сказал. Он рассказывал мне о дне вашей свадьбы. Сказал, что никто никогда не был так прекрасен, как вы в тот день. Он был счастлив. И хотя потом всё обернулось по-другому, он никогда не забывал о том, как вы улыбались ему в той церквушке. Он тихо рассмеялся. Он говорил, что перед самым началом церемонии он запаниковал, и вам пришлось разговаривать с ним через дверь, чтобы успокоить его. Молчание. Потом он он сказал, что у него не получается завязать галстук, что мы можем всё переиграть. Но вы не сделали этого. Наоми шмыгнула носом. Нет, не сделали, потому что это было так похоже на Олиса, и я Боже, надо же вам было позвонить именно сейчас и испортить мой макияж. Хьюго издал короткий смешок. Я не хотел. Да, надеюсь, что так. Но почему вы вообще звоните мне и говорите то, что говорите? Он считал, вы заслуживаете того, чтобы услышать это. Знаю, вы перестали общаться с ним задолго до его смерти, но человек, которого я знаю, знал отличался от того человека, которого помните вы. Он научился быть добрым. Это совершенно не похоже на Волис, знаю, но людям свойственно меняться перед лицом вечности. И что это должно означать? Да то, что я означает? Она неуверенно проговорила. Вы знали его? Да. Действительно знали его? «Да. И он рассказывал вам о том, что с нами произошло?» «Рассказывал. И вы ни с того ни с сего решили позвонить мне исключительно по доброте вашей души?» «Да. Послушайте, Хьюго, верно? Я не знаю, чего вы хотите добиться, но я не...» «Ничего. Мне ничего не надо. Я хотел лишь сказать вам, что вы значили для него очень много». даже после всего того, что было сказано и сделано. Она ничего не ответила. Вот и всё, продолжал Хьюга. Это всё, что мне нужно было сказать вам. Прошу прощения, что вклинился в ваш вечер. Спасибо вам за то, что он вам не безразличен. Хьюга опешил. Он посмотрел на Волисы и тут же отвёл взгляд. Да, вы друзья, сказала она почти весело. Просто друзья. Заканчивай разговор лихорадочно потребовал Волис. О боже, ты мой, отключи телефон. Он хотел было ударить по нему, но Хьюго оказался проворнее, он схватил телефон со стойки и быстро оказался вне досягаемости Волиса. Просто, друзья, подтвердил Хьюго, спеша обогнуть стойку, чтобы Волис не смог завладеть телефоном. Волис рявкнул на него, готовый сделать всё, что угодно, лишь бы как можно скорее прекратить это безобразие. Правда? потому что в это трудно поверить, но вы похожи на одного человека. Он не знал, что я замечала это, но он терял голову всякий раз, когда я не терял головы, взревел Уоллес. Неужели, произнёс Хьюго в телефон. Вы сказали терял голову? Да, это смущало. У меня был один друг, говорил он совсем как вы, с такими же интонациями. Так Волис запал на него. Он, конечно, всё отрицал, но я не удивлюсь, если у вас с ним были такие же отношения. Понятия не имею о Комане, пробормотал Волис, ужас какой-то. Примок с веденью сказал Хьюга. Но нет, мы были просто друзьями. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения, ведь он умер. Волис упёрся руками в стойку, склонил голову и зажмурился. Не знаю, так ли оно на самом деле, наконец проговорил Хьюго. Мне кажется, часть его осталась здесь. Можете тешить себя этой мыслью, а она шумом выдохнула. Вы любили его. Боже, не могу поверить, что веду такой разговор. Я вас не знаю, и мне без разницы, были вы с ним. Мы не были, просто сказал Хьюго. Это не ответ на мой вопрос. Понимаю, сказал он и Воллиса бросило в жар и в холод одновременно. Но я не знаю, как ответить на него. Можно сказать да или нет это не трудно, но мне достаточно того, что вы не говорите нет. Она снова шмыгнула носом. Вас не было на похоронах? Я не знал. Всё прошло быстро для него. Мне сказали, он не страдал и вот его словно никогда и не было. Но он был, сказал Хьюго, не отрывая взгляда от Волиса. Он был. Она рассмеялась, будто всхлипнула. Да, был, верно же. Не знаю, к счастью или к сожалению. Хьюго, я так и не поняла, кто вы. Не знаю, что за отношение у вас были с Волисом, и ни на секунду не верю, что вас объединяла только любовь к чаю. Я сочувствую вам в вашей потере. Спасибо, но не звоните мне больше. Я готова жить дальше. Я уже живу, и не знаю, что можно добавить к этому. Мне нужно ничего добавлять, ответил Хьюга. Я оценю ваше время. Телефон бикнул, Наоми отсоединилась. В чайной лавке установилась тишина. Нарушил её Уолис. Ты не можешь, Хьюга. Знаю. Хьюга казался странно уязвимым. Волес смотрел, как он поправляет на голове бандану, на этот раз зелёную с белыми собачками. Но это моё. Это для меня, и ты у меня этого не отнимешь. А я и не пытаюсь, выпалил Волес. Это ты. Сердце сжалось у него в груди, крюк казался раскалённым. Ты всё усложняешь, пожалуйста, не надо со мной так, я этого не вынесу, просто не вынесу. Почему? спросил Хьюго. Что в этом плохого? Я же мёртвый, закричал Волис. И он оставил Хьюга в чайной лавке, где тени становились всё длиннее и длиннее.